Мадемуазель Жанна У нас в клубе на Станции 3 был вечер прорицательницы и гипнотизерки Жанны. Угадывала чужие мысли и заработала 150 рублей за вечер. Рабкор Замер зал. На эстраде появилась дама с беспокойными подкрашенными глазами в лиловом платье и красных чулках. а за ней бойкая, словно молью, траченная личность в штанах в полоску и с хризантемой в петлице пиджака. Личность швырнула глазом вправо и влево, изогнулась и шепнула даме на ухо. В первом ряду лысый, в бумажном воротничке, второй помощник начальника станции. Недавно предложение сделал, отказала Нюрочка. Публике громко. «Глубоко уважаемая публика!» Честь имею вам представить знаменитую прорицательницу и медиумистку мадемуазель Жанну из Парижа и Сицилии. Угадывает прошлое, настоящее и будущее, а равно интимные семейные тайны. Зал побледнел. Жанне. Сделай загадочное лицо, дура. Публике. Однако не следует думать, что здесь какое-либо колдовство или чудеса. Ничего подобного, ибо чудес не существует. Жанне. Сто раз тебе говорил, чтобы браслетку надевать на вечер. Публике. Все построено исключительно на силах природы с разрешения из и культурно-просветительной комиссии и представляет собой виталлопатию на основе гипнотизма по учению индийских факиров, угнетенных английским империализмом. Жанне. Под лозунгом «сбоку» с ридикюлем. Ей муж изменяет на соседней станции. Публике. Если кто желает узнать глубокие семейные тайны, прошу задавать вопросы мне, а я внушу путем гипнотизма, усыпив знаменитую Жанну. «Прошу вас сесть, мадемуазель. По очереди, граждане». Жанне. «Раз, два, три, и вот вас начинает клонить ко сну». Делает какие-то жесты руками, как будто тычет в глаза Жанне. Перед вами изумительный пример оккультизма. «Жанне, засыпай». «Что сто лет глаза таращишь?» «Публике». «Итак, она спит. Прошу». В мертвой тишине поднялся помощник начальника, побагровел, потом побледнел и спросил диким голосом от страху. «Какое самое важное событие в моей жизни? В настоящий момент?» Личность Жанни. «На пальце смотри внимательней, дура». Личность повертела указательным пальцем под хризантемой, затем сложила несколько таинственных знаков из пальцев, что обозначало «разбитое». «Ваше сердце», — заговорила Жанна как во сне гробовым голосом, «разбито коварной женщиной». Личность одобрительно заморгала глазами. Зал охнул, глядя на несчастливого помощника начальника станции. «Как ее зовут?» — хрипло спросил отвергнутый помощник. N, ю, -эр Оч завертела пальцами уладка на пиджака личность. Нюрочка! твердо ответила Жанна. Помощник начальника станции поднялся с места, совершенно зеленый, тоскливо глянул во все стороны, уронил шапку и коробку с папиросами и ушел. Выйду ли я замуж, вдруг истерически выкрикнула какая-то барышня. Скажите, дорогая мадемуазель Жанна? Личность опытным глазом смирила барышню, приняла во внимание нос с прыщом, льняные волосы и кривой бок и сложила у хризантеммы условный шиш. «Нет, не выйдете, сказала Жанна. Зал загремел, как эскадрон на мосту, и помертвевшая барышня выскочила вон. Женщина с редикулем отделилась от лозунгов и сунулась к Жанне. «Брось, Дашенька», — послышался сзади сиплый мужской шепот. «Нет, не брось, теперь я узнаю все твои штучки-фокусы», ответила обладательница Редикюля и сказала. «Скажите, мадемуазель, что мой муж мне изменяет?» Личность обмерила мужа, заглянула в смущенные глазки, приняла во внимание густую красноту лица и сложила палец крючком, что означало «та». «да». «Изменяет», — со вздохом ответила Жанна. «С кем?» — спросила зловещим голосом Дашенька. «Как черт ее зовут?» Подумала личность, дай бог, памяти. Да-да, жена этого, ах ты, чёрт, вспомнил, Анна. Дорогая же Анна, скажите же, Анна, с кем изменяет ихний супруг? С Анной, уверенно ответила Жанна. Так я и знала! с рыданием воскликнула Дашенька. Давно догадывалась, мерзавец. И с этими словами хлопнула мужа редикюлем по правой, гладко выбритой щеке. И зал разразился. бурным хохотом.